76. Милвах продолжал идти вперед и следил за тем, чтобы оставаться в постоянном движении, как ему велели кости. Он двигался аккуратно и достаточно спокойно, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, и старался выглядеть так, как будто был одним из ни о чем не подозревающих посетителей, которые наслаждались солнцем и не могли представить лучшего места, чтобы провести остаток дня. Подавляющее большинство, по-видимому, все еще понятия не имело о том, что произошло, хотя некоторые из них, казалось, все же подозревали, что что-то не в порядке. Некоторые это уже осознали и поспешили, несмотря на протесты детей к выходам, где очереди становились все длиннее и длиннее, и повсюду валялись кепки, рюкзаки и свитера, все красного цвета, как будто их снимали и бросали прямо на ходу. Он на такое точно не рассчитывал, но при этом ничего не мог с этим поделать. Смена цвета была бы сейчас очень кстати, но кости снова выбрали сменить оружие. Теперь это был нож, что с другой стороны предпочтительнее, так как запас стрел подходил к концу. По поводу арбалета он сначала немало беспокоился, но по прошествии времени должен был признать, что это самое забавное оружие из всех. Оно даже лучше меча. Было что-то загадочное и в то же время занимательное во всей конструкции арбалета. Физика в ее самом интересном проявлении, не говоря уже о стрелах. Он не мог представить себе ничего более сексуального, чем когда они почти бесшумно пронзали воздух и вонзались в цель, не прося разрешения, не принося извинений. Он остановился у фонтанов перед концертным залом и осмотрелся. Может быть, это было просто совпадением, касалось только того места, где он сейчас оказался, или тех, кто снял с себя все красное, было гораздо больше, чем он думал. Дело в том, что он не видел ни на ком ничего красного за последние четыре минуты. Наверняка хотя бы что-то красного цвета на людях вокруг все же было, но по какой-то причине его глаза, казалось, больше не могли воспринимать именно красный цвет. Он продолжил путь мимо открытой террасы ресторана «Брасыри Нимбх», где сидела со своими родителями девочка в возрасте 12 лет. Она держала в руках большую ярко-красную сахарную вату. Мысль возникла у него в голове буквально за секунду, но вопрос был в том, могла ли быть сахарная вата засчитана. Или хотя бы красная зажигалка, которая лежала на столе между двумя курящими родителями. «Нет, я думаю, нам нужно уходить», — сказала мать. «Все это мне не нравится». Эти мысли были явным признаком того, что он впадал в отчаяние. Он полностью отдавал себе отчет в том, что одежда и аксессуары — это как раз то, что может быть засчитано, это совершенно точно. Кроме того, сахарная вата была скорее розовой, чем ярко-красной. Анализируя увиденное, он все же не мог понять, как хоть сколько-нибудь ответственный родитель мог сидеть и дымить прямо перед своим ребенком. «Не впадай в истерику», — сказал отец. «Посмотри вокруг. Все абсолютно спокойно». Он подумал, не стоит ли остаться и подождать, пока не поднимутся со своих мест, чтобы посмотреть, кто возьмет зажигалку, мать или отец. Тогда ее можно было бы без проблем считать аксессуаром, и у девочки, по крайней мере, останется на одного безответственного родителя меньше. Сделав еще несколько шагов, он, наконец, увидел что-то красное в двадцати метрах от себя. Это был шарф на шее пожилой женщины. Она сидела на краю колодца желаний возле отеля «Нимб» с таким же умиротворенным выражением лица, как у бронзовой статуи прямо за ней. не создавалось впечатления, будто она кого-то ждала, скорее просто нашла идеальное место в тени. По какой-то причине она уже заметила его и без малейшего намека на страх смотрела на него так, словно не имела ничего против того, чтобы он подошел к ней. Она как будто знала, что он собирается сделать, хотя он улыбнулся в ответ, а нож был надежно спрятан в рукаве его куртки. Но все люди ведь по-разному реагировали на опасность. Некоторые начинали кричать и пытались убежать, другие не выдерживали и на коленях умоляли пощадить их. Эта дама, по-видимому, решила встретить смерть с улыбкой на лице. «Да, что я могу для вас сделать?» — спросила она и поднялась с места. «Ничего», — сказал он, делая еще один шаг ей навстречу. «Ничего, просто расслабьтесь». Не отводя глаз, он вонзил стальное лезвие ей в грудь, но в тот же момент его осенило, что он совершенно неправильно ее понял. Его удивил шок в ее глазах. Пришлось зажать рукой ей рот, чтобы окружающие не услышали готовый вырваться крик. Тем временем он продолжал все глубже вводить острие ножа. В конце концов она успокоилась, И он позволил ей упасть на землю, а сам поспешил подальше от послышавшихся рядом громких голосов.